Глава третья. Ну уж нет, я ни за что не позволю себе потерять сознание. Уже раз вышла и очнулась неизвестно где. Хорошо хоть цела осталась. Вонзив ногти в ладони, я усилием воли прогнала противную волну слабости. — Господин дракон! — воскликнул тот самый бородач, что в подворотне бросался на меня с ножом. — Что с вами? Девка напала? С огнем? Огонь! «Не может повредить дракону!» — прорычало из пламени горящее человекоподобное существо. «Девчонку скрутить! Антимагический ошейник на нее. «Ну, это у нас быстро!» — с готовностью воскликнул бородач и потянул ко мне руки. Отсад, неси ошейник для магов!» Я отпрянула, уворачиваясь от загрубевших лап и судорожно заозиралась, ища пути отступления. Их не было видно. Единственный вход перегораживал бородач своей массивной тушей. Впрочем, он освободил дверной проем и пошел на меня. В этот момент пламя вокруг дракона вспыхнуло ярче, а сам он и вовсе упал лицом в пол, просипел. «У девчонки стихийный дар менталиста. Не бить, не лапать, скоро заберу». С этими словами огонь взметнулся до потолка, а потом с тихим хлопком погас, оставив после себя запах Гарри и хлопья черного пепла. Дракон исчез. Удивляться чуду было некогда, и я бросилась к выходу. Тем более, что бородач тоже не остановился поглазеть, а сдернул откуда-то покрывало и ринулся за мной. В дверях я со всего маху налетела на какого-то мужика, и мы вдвоем рухнули на пол. Мне повезло оказаться сверху, но мужик оказался не из слабаков и быстро перевернул нас, подмяв меня под себя. У него в руке сверкнул металл. Я по инерции отмахнулась кулаком, попав противнику по лицу. Всё же на курсы самообороны не зря ходила. Наш тренер, рассказывая ситуации из жизни, любил повторять. «Помните, если на вас напали, самое главное правило — нет никаких правил. Ваша жизнь только в ваших руках». Я уже применяла эту науку на практике, четко знала и сейчас. Кроме меня, за меня некому заступиться. Удар, к сожалению, у меня вышел слабенький, но зато перед глазами прояснилось. Полоска металла, что мой противник держал в руках, оказалась не ножом, как я решила, а чем-то с длинной цепью. Он прижал мне это к горлу и попытался обернуть вокруг шеи. Антимагический ошейник, о котором говорил дракон, выходит, у меня есть магия. «Если ошейник застегнут, то я об этом и не узнаю». Я резко дёрнулась, попыталась отвести от себя руки противника, но он был сильнее. Да еще гадко усмехнулся, демонстрируя желтые кривые зубы. В ответ я вскинула руки к его лицу и с силой прижала большие пальцы к его глазам. Бандит дёрнулся, вцепился в мои запястья, но я продолжала болевой прием. «Не позволю надеть на меня ошейник», — мотнула головой, и полоска противно-холодного металла соскользнула на пол. Не знаю, что за магия такая ментальная, но она мне явно пригодится. Знала бы, как ею пользоваться, быстро всех одолела. Внезапно мой противник завопил и скатился с меня, прижимая руки к лицу. Но я не успела порадоваться. Увидела, как приближается бородач с покрывалом наперевес. Хочет меня им спеленать? Я стремительно откатилась, попыталась встать. Тут-то меня бородачи настиг, плотная тряпка укрыла голову и отмахнулась кулаком, попала по лицу. Похоже, на этот раз удар получился лучше, потому как и второй противник завопил и выпустил меня. Содрав покрывало с лица, я с изумлением увидела двоих бандитов, что лежали на полу, улыбались, как идиоты, и пускали слюни. — Наконец-то твоя магия проснулась, принцесса! — услышала я голос позади себя вздрогнула от неожиданности и медленно обернулась. На ковре, рядом с до сих пор тлеющей проплешиной, сидел небольшой котик, исключительно милый с виду, пушистенький. Он был необычного ярко-голубого цвета. «Не надо так изумленно смотреть, принцесса», заявило чудесное создание. «Да-да», — говорил именно котик. «Это действительно я, дух твоего рода». «Ты ведь не забыла, что я прихожу к тем, чья магия достаточно сильна, чтобы меня увидеть?» «Вообще-то забыла», — сообщила я, стараясь дышать размеренно и ровно, чтобы не допустить гипервентиляции. Только обморока сейчас не хватало. «Собственно, я и не знала. Я вовсе не принцесса, ты ошибся». «Я дух, я не ошибаюсь», — высокомерно вздернув нос, сообщил кот. «Но ты, конечно, можешь не принять мою помощь. Хочешь сама научиться обращаться со своей силой? Я тогда пойду». «Эй, нет, постой!» — воскликнула я с тревогой, услышав отрывистые выкрики и топот из-за открытой двери. «Принцесса так принцесса, хоть горшком обзови, только в печь не сажай. Что там надо с магией делать? У меня тут парочка проблем, хочу решить». Словно иллюстрируя мои слова, В дверях возникли еще два мужика самого бандитского вида. Вообще-то проблем не две, а гораздо больше, заявил котик. Я сейчас не об этих людях, которые хотят поступить с тобой особо жестоким образом. У нас на повестке дня слинет от закрытого портала. Откуда он тут? Порталы могут открывать только высшие. Высшие? «Ну, тот дракон точно считал себя выше всех. Но, я так полагаю, все равно пострадал от моей магии». Я прицельно осмотрела мужиков, которые застыли в дверях и с обалдевшим видом разглядывали своих поверженных товарищей. «Как мне вырубить и этих тоже? И сколько их тут всего?» «Девка, так это ты уложила отца и гырха!» Под звук моего голоса один из бандитов скинулся и пошел на меня. «Да я тебя сейчас порву просто!» «Осторожней, она магичка», — заметил второй. «Как же иначе наших одолела? Они живы вообще? И где господин дракон?» «То есть портал открыл дракон?» — спросил котик, не обращая внимания на прущего на меня бандита. Я пожала плечами. Наверное, дракон кому же еще? Меня сейчас волновал вовсе не исчезнувший полуголый парень. «Что делать? Бежать?» или идти в рукопашную, надеясь, что моя таинственная сила снова пробудится. Котик, который вроде как вызвался помогать, не торопился отвечать на вопросы про магию, вместо этого задал новый. «Это дракон спровоцировал твой подъем силы?» «Не знаю», — бросила я, отступая и оценивая расстояние до двери. «Ты разве не видел, что произошло? Дракон сказал, что снимет какой-то блок в моей голове», а еще заставил меня увидеть картинки прошлого. Не моего, кстати. Я не хотела этого. Мои ладони обожгло, голова закружилась, а дракон загорелся. А потом и вовсе зашатался и упал, а после исчез в огне. «Я смог появиться только после того, как в тебе открылся дар», — сообщил котик. «Поэтому и спрашиваю о подробностях. Насколько я понял...» Ты, защищаясь, ударила дракона чистой ментальной силой, и магия Высшего обратилась против него самого. Дальнейшее я слушала плохо. Налетел один из бандитов. Я присела, уворачиваясь, а потом стремительно поднялась и с размаху опустила ладонь на его лицо. Не знаю, как работает эта ментальная магия, но оба раза моих противников удавалось победить, именно дотронувшись до головы. Этот не стал исключением, рухнув мне под ноги. Он тоже улыбался и пускал слюни. «Боже, надеюсь, не все мои прикосновения будут иметь такой результат». «А зачем ты стираешь им память?» — удивленно спросил котик. «Это же требует много сил. Достаточно просто усыпить». «Кто бы мне еще подсказал, как это сделать?» — проворчала я, встречая очередного противника лицом к лицу. «С кем ты говоришь?» — удивился мужик, надвигаясь на меня и доставая нож. «Меня никто не видит и не слышит, кроме тебя», — сообщил котик. «Ведь я дух. Кстати, тебе даже не обязательно говорить вслух. А чтобы усыпить, просто посмотри ему в глаза и отдай приказ». Просто изумилась я, но спорить не стала. Поймала взгляд мужика и велела. «Усни!» И получилось. Он закрыл глаза и плавно осел на пол. Уф, было большое желание последовать его примеру. «У тебя истощение», — просветил меня дух. «И магическое, и физическое». «Кстати, так запускать тело никуда не годится. Ты когда в последний раз ела?» «Понятия не имею», — ответила я. Нашла взглядом ближайший топчан, Я опустилась на него. Руки дрожали, колени тоже не очень хорошо. Одну волну слабости я преодолела, а это, похоже, вторая. Так, не вздумай падать в обморок. Перед лицом вдруг возник кот и был, что интересно, полупрозрачным, а еще парел в воздухе. Понимаю, что ты принцесса, хрупкое создание, но все же. «Мне надо хоть пару минут отдохнуть», — заметила я. Огляделась, а потом решить, куда идти. К тому же надо разбудить девушек. «Чёрт! Стой! Ты куда?» — воскликнул котик, когда я подскочила и понеслась на выход. Там девушка кричала. Возле двери я затормозила и не стала врываться с разбега, а для начала осторожно выглянула. «Ну а вдруг там еще десяток бандитов?» В огромной комнате, что открылось моему взгляду, Людей не было, только гора каких-то тюков в углу. Первым делом мое внимание привлекли, словно начертанные чёрной сажей витиеватые письмена. Все бы хорошо, но буквы висели прямо в воздухе и чуть мигали. «Брат мой», — гласило послание, — «это мое последнее предупреждение. Если ты не явишься, я сам приду за тобой. У тебя есть час, чтобы ответить». «Что бы это могло значить?» — задумчиво протянул котик, который, оказывается, парил возле моего лица. «Любопытно». Один из бандитов говорил что-то о послании, припомнила я. Он обращался к дракону. «Так, а теперь важно понять», — я рассуждала вслух, глядя на духа. «Если этот дракон ушел через портал, то он направился к брату или в какое-то другое место?» «Насколько я понял, ты пробила его щиты так, что даже собственный огонь дракона обратился против него. Это опасно для жизни, и он, скорее всего, ушёл куда-то, чтобы восстановиться». «Он еще обещал вернуться», — заметила я, когда отдавал приказ надеть на меня антимагический ошейник. «Полагаю, надо убраться отсюда как можно скорее», «Неважно, явится сюда брат дракона или он сам, я не хочу встречаться ни с кем из них». За тюками кто-то сдавленно простонал, и я бросилась туда, перестав пялиться на послание. Кстати, надпись была сделана не по-русски, но я ее понимала. Ладно, не до лингвистических вопросов сейчас.